«Он теперь ваш. А лорда увезли в наружность. четвертое в трауре». Стервятник запнулся и поморщился, словно собственный тон его вдруг покоробил. «Это всё?» «Ну...» — Стервятник вздохнул. «Если говорить о событиях более давних, то умер волк. еще летом, вскоре после вашего отъезда». «А чего? А вот этого никто не знает». Перед ними вдруг возникла тощая белобрысая фигура с выпущенными глазами. «Извините!», Извините — простонала она, протискиваясь к двери. «Опаздываешь!» — сварливо заорал стервятник. «Нет на вас управы, логово семя!»